Глава 55 Финтон Орурк вздрогнул и резко проснулся. Сердце бешено колотилось. По привычке он потянулся к другой стороне кровати, но вспомнил, что там никого нет. Тогда он сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Кошмар. Всего лишь еще один кошмар. Он снова на мгновение закрыл глаза и вдруг резко сел. Если он один в доме то почему слышит музыку? Он замер и прислушался, пытаясь выровнять дыхание. Где-то определенно звучала музыка. Элла Фицджеральд, если он не ошибался. Финтон спустил ноги с края кровати и сунул их в тапочки, одновременно схватив клюшку для гольфа, лежавшую на тумбочке. Затем он медленно похромал к двери спальни. Когда два года назад человек, которого он считал другом, сбросил его с балкона его же собственного кабинета, Финтон сломал обе ноги и получил множество других травм. Несмотря на то, что левый перелом был хуже, правый зажил менее удачно. Теперь он страдал от резких болей, особенно по утрам или когда по какой-либо причине приходилось вставать с постели среди ночи. Он глянул на прикроватный столик. Без 14 минут 12. Он лег спать рано, поскольку не мог придумать, чем заняться. Финтон медленно открыл дверь спальни. Музыка лилась из его кабинета, расположенного этажом выше. Дрожь дежавю пробежала по спине. Этого не может быть. Или может. Он стал медленно подниматься по лестнице, сжимая клюшку для гольфа в потной руке. Сердцебиение тяжко отдавалось в ушах, придавая неуместно бойкий ритм Элли Фицджеральд, напевающий «У меня этого не отнять». К музыке примешивался приглушенный шум разговоров. Финтон глубоко вдохнул и толкнул дверь. Он знал, чего ожидать, но в то же время не мог до конца в это поверить. Банни МакГэри сидел в мягком кожаном кресле перед телевизором с херлом на коленях. Овчинная дубленка была небрежно перекинута через подлокотник. Он поднял стакан с виски Орурка. «За твою жопу, комиссар! Какого черта ты тут делаешь?» Банни сделал глоток и уставился на стакан. «О, я думаю, ты знаешь ответ на этот вопрос». Орурк оглядел комнату. «С кем ты тут разговаривал?» Банни пожал плечами. «Ни с кем». «Это первый признак безумия. Не думаю, что в моем случае этот признак первый». Орурк быстро пересек комнату и взял со стола полупустую бутылку. «Должен отметить, этот виски не такой вкусный, как тот, что я пил здесь в прошлый раз». «Еще бы! Мне приходится экономить, потому что из-за тебя у меня больше нет работы». Орурк налил себе щедрую порцию и поставил бутылку на место в барчик. «Думаю, в этом деле ты преувеличиваешь мою вину, комиссар». Орурк залпом опрокинул большую часть содержимого стакана, мгновенно ощутив тепло в груди. Перестань меня так называть. Разве не позволяется сохранять титул после ухода на пенсию? Это когда уходят на пенсию, а не так, как ушли меня. Но как, черт побери, тебе удалось опять сюда залезть? И без того хитроумную систему сигнализации дома еще более усилили после твоего последнего визита. Банник кивнул. Ага, я заметил. Чтобы пройти, пришлось бить по ней еще сильнее своим хитроумным херлом. Банни похлопал по клюшке для Херлинга, лежавшей у него на коленях. О'Рург вскипел. В этот раз он подвесит лживого педика из охранной компании за яйца. Банни сделал еще один глоток. О'Рург сел за стол, чтобы снять тяжесть с ноющих ног. «Надеюсь, мой визит не побеспокоил твою добрую леди жену?» О'Рург покачал головой. «Она съехала. Живет теперь в Кэри. Дети проведут Рождество с ней. Что, правда? То-то, я думаю, ночь перед Рождеством, а в доме ни хера ничего не шевелится. Очень смешно, Банни. Уверен, ты станешь королевой балла в тюрьме, когда тебя арестуют за проникновение со взломом. А, это стало бы наименьше из моих забот. Орурк откинулся на спинку кресла. У тебя есть другие заботы? Надо же. Думаю, ты понял, о чем я, Финтон. На прошлой неделе в горах Уиклу откопали пару тел. Видел в новостях по телевизору. Уверен, это твоих рук дело. Именно ты отправил бумажник в гарде, естественно, анонимно. Тебе бы не хотелось объяснять, как он к тебе попал. Урург ухмыльнулся. Чисто для справки. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. добрось да будто я стану носить на себе прослушку. Заодно избавь меня от отрицаний того как ты 20 лет подряд служил ручной обезьянкой Гарри Феллона. Ничего из этого не доказано. Ухмылка Урурка пропала, оставив лишь горький оскал. Только благодаря Гарри Феллону, который до сих пор не вышел из комы. Скрестим пальцы в ожидании рождественского чуда. Тем не менее, в тот памятный вечер мы немного поболтали на твоей лужайке. Не знаю, все ли ты помнишь. Ты был не в лучшей форме. Ты чуть меня не убил. Ты должен сидеть за это в тюрьме. Мы могли бы стать сокамерниками. Но, к сожалению, тебе было сложно выдвинуть обвинение, не рассказав о деле Феллона в суде, и твоему резюме это явно не пошло бы на пользу. Следствию не хватило улик, чтобы обвинить тебя по делу Феллона. Но, очевидно, их нашлось более чем достаточно, чтобы гарда Шихана в безумной спешке выкинула тебя за борт. Банни многозначительно посмотрел на дверь позади Урурка, за которой располагался балкон. Извини, Финтон, неудачно подобрал слова. И так тебя разыскивают за двойное убийство, верно? Надеюсь, ты наслаждаешься своим последним Рождеством на свободе. А знаешь, сказал Банни, игнорируя последнее замечание Урурка, каким-то образом я всегда догадывался. Не про Фэллона. Но когда много лет назад Гринга и тем двум глупым беднягам пришла в голову идея ограбить Томи Картера, Кое-что для меня оставалось непонятным. Я имею в виду, как они собирались выйти из воды сухими. С ними должен был быть кто-то повыше, способный заметать следы. Понятия не имею, о чем ты говоришь, Банни. Детектива сержанта Тима Спейна похоронили в 1999 году как героя, застреленного при исполнении служебного долга во время крупнейшей операции по изъятию наркотических средств в истории страны. Я отчетливо помню, как произносил на его похоронах речь. Рука Банни сжала Херл. «Да, Финтон, ты всегда умел говорить красиво». Орурк наклонился вперед, безотчетно увлекшись. «Теперь о бумажнике, о котором ты упомянул. Если предположить, что он находился у Гринга, поскольку тот был с тобой в горах, где убивали этих двух людей, то я не пойму, как бы я смог, по-твоему, его заполучить. В смысле, если только самый близкий... «Самый преданный друг тебя не слил». Банни пристально посмотрел на Орурка. «Гринго не был идеальным человеком. Ни в коем случае. Но в конце своего пути он поступил правильно, в отличие от того, что можно сказать о тебе. Для человека, разыскиваемого за двойное убийство, ты слишком нравоучителен». «Дело вот в чем, Финтон. Ты хотел отомстить мне? Хорошо. Я даже не возражаю». Но знаешь, что меня в тебе действительно беспокоит? Для умного человека это слишком слеп к сопутствующему ущербу. Из-за твоего прислуживания Гэри Феллону погибли невинные люди. Я имею в виду напрямую, без учета погибших от наркотиков, которые он ввозил в страну. Гэри Феллон уже довольно давно не появлялся на публике бани. Не знаю, читаешь ли ты газеты, но наркотики по-прежнему на улицах. Это все равно, что пытаться вычерпать море. Банни пожал плечами. «Может и так. Видишь, в этом и есть разница между мной и тобой, Финтон. Ты сражался в боях, которые, как считал, мог выиграть. Я сражался только потому, что считал себя обязанным сражаться. Ох, избавь меня от этого занудства». «Ну уж нет. Когда я выйду отсюда, знаешь, куда я поеду? К скале. Ага, в то самое место, где, как мы выяснили, Феллон прятал своего младшего братишку-психопата». «И знаешь почему?» «Из-за Симоны, женщины, которую ты никогда не встречал. Она бежала от каких-то богатых злобных тварей. Мы убили двоих ими подосланных. Не сомневаюсь, что когда обнаружили тела, для тебя это стало как подарок на Рождество. Сам по себе бумажник был охеренно хорош, но с телами — джекпот!» Орурк кивнул и поднял стакан в шутливом тосте. «За самое чудесное время года!» И теперь, когда ты задействовал бумажник, чтобы уничтожить меня, ты собираешься причинить боль и ей, еще одному невинному человеку из списка, запечатленного в твоей грязной душе. Силы, о которых ты ничего не знаешь, как не знаю и я, прямо сейчас пришли в движение. Им кажется, что они смогут добраться до нее через меня. Я обязан сделать все возможное, чтобы этого не случилось». На мгновение между ними повисла пауза, которой Орурк воспользовался, чтобы допить остатки из стакана. «А знаешь, ты ошибся. На самом деле я встречался с ней, с Симоной. Милая девушка. Видишь ли, Гринго мне все рассказал. После того бардака, который ты устроил, а потом и всей этой истории на пляже, взметнулось слишком много дерьма. Осталось слишком много незакрепленных концов, которые только и ждали» чтобы нас подставить. Я понял, что должен убрать ее отсюда. Оставаться ей было слишком опасно. Что-нибудь да выплыло бы наружу и уничтожило всех нас. Я защитил таким образом тебя. Хочешь, верь мне, хочешь, нет. Херня!» «Ну, хорошо». Урург грустно улыбнулся. «Себя я, конечно, защищал тоже. Я поговорил с ней в ту ночь, когда ты был в больнице. Она пришла тебя навестить». Я сказал ей, что знаю все. И о том, что ее разыскивают за убийство в Штатах, и о том, что вы закопали два тела в горах. Я сказал, что единственный способ спасти тебя – это уйти ей. Просто знай. Она плакала, когда сочиняла ту записку. Банни ничего не ответил, пугающе пристально уставившись на Орурка. Она хотела, чтобы я сам отдал ее тебе, в смысле записку, но я ответил, что не могу». Я сказал, что ты не должен знать о том, что мне все известно. Это только еще больше усложнит дело. Я спросил, не нужна ли ей помощь, чтобы выбраться из страны. Но она все устроила сама. Я высадил ее на улице в Ротмайнсе. И она исчезла. Я до сих пор не знаю, как. А ты? Когда Банни заговорил снова, его голос зазвучал по-другому. В этот раз в нем прорезался ледяной холод. «Значит...» «Ты заставил ее уехать!» орурт стукнул кулаком по столу. «Очнись, придурок! Я защитил тебя!» «А что? Тебе казалось, вы могли бы вместе построить дом и играть в счастливую семью? Или что никто другой не пришел бы ее искать? Или ты надеялся ускакать в закат? Она была убийцей! Гринго погиб! И ты нужен был мне, чтобы помочь закопать все дерьмо, что ты и сделал!» «Ты разрушил мою жизнь!» «Повзрослей уже! Я ее сохранил! В благодарность за все, что ты для меня сделал! Мы были друзьями!» Банни встал. «Да хер там! Ты пользовался мною! Точно так же, как пользуешься всеми!» Орурк поднялся. «Да пошел ты нахер, неблагодарный грязный дикарь! Жизнь не так примитивно проста, как тебе кажется! Я пытался тебе помочь, и что теперь?» Жена требует развода. Дети не хотят со мной разговаривать. Я изгой. Люди, которых я знал годами, десятилетиями, переходят улицу, лишь бы со мной не пересекаться. И все из-за тебя. Это ты разрушил мою жизнь. Херос 2, Финтон. Ты разрушил свою жизнь. Ты брал деньги. Ты продал душу. Видит Бог, я совершил много плохого. Но такого я точно никогда не делал. «Я никогда не брал денег за то, чтобы отворачиваться от зла!» «О, как благородно!» «Именно эту фразу ты хотел бы высечь на своем надгробии!» Урурк поднял правую руку, в которой оказался пистолет. «Хочешь интересный факт, Банни? Когда достигаешь уровня помощника комиссара и уходишь в отставку, даже если это отставка с позором за неимением возможности бросить тебя в тюрьму, то у тебя остается право держать дома огнестрельное оружие для самозащиты. Ведь вокруг так много злодеев с обидами. Ты собираешься стрелять в безоружного человека, Финтон? Нет. Я собираюсь пристрелить вторгнувшегося в мой дом человека, за которым тянется длинный шлейф насилия. Будешь говорить последние слова? Банни рассмеялся. «А знаешь, Финтон, есть еще кое-что, отличающее нас с тобой друг от друга». Я не думаю, что когда-либо ценил жизнь так высоко, как ты ценишь свое сраное эго. Честно говоря, я не рассчитываю, что доживу до утра. Видишь ли, я единственная дорожка, по которой любой может добраться до Симоны. Так что я отправлюсь в лучшее место, где можно все закончить. Раз уж конец неминуем, я хочу, чтобы рядом не оказалось вечеринок с невинными жертвами. Ты типа выбрал себе место для Слоновьего кладбища, да? Банни пожал плечами. «Мы все должны где-нибудь уйти. Там, здесь, какая разница? В конечном счете все равно». Орурк фыркнул. «Ты стал пораженцем, бани В самом деле растерял все навыки. И вдобавок позволил мне застать тебя врасплох». «Да, я растерял навыки». Опустив взгляд в пол, произнес Банни будто последнюю молитву. И снова поднял глаза. Но разницу между весом заряженного пистолета и пустого я пока не забыл. Что? Банни сунул руку в карман и что-то оттуда вытащил. Затем он вытянул руку перед собой и позволил патронам одному за другим упасть с сухим стуком на деревянные доски пола. Я просто хотел тебя увидеть, чтобы ты понял, что я знаю, что это был ты. И еще я хотел, чтобы ты знал, Желая отомстить мне, ты подверг опасности невинную женщину. Хорошую женщину. Но ведь в этом весь ты, Финтон, верно? Плевать ты хотел на сопутствующий ущерб. Орурк открыл рот, желая что-то сказать, но слова не шли с языка. Ты хоть помнишь, почему стал полицейским? Я про то, что до какого-то момента у тебя ведь должны были быть хоть какие-то идеалы, прежде чем жадность и амбиции... «Не сожрали тебя заживо!» Орурк уставился на стол перед собой, прикусив нижнюю губу так сильно, что пошла кровь. Он не поднял глаз, когда последний патрон со стуком упал на стол. «Думаю, одного хватит». Орурк бросил пистолет возле патрона и откинулся на спинку кресла. Он молча наблюдал, как Банни взял херл с дубленкой и вышел вон. Он также молча наблюдал, как через несколько мгновений... Банни вернулся в кабинет, подошел к бару с напитками и взял бутылку виски. «Возьму на дорожку. Счастливого Рождества!»